Глава двадцать Сразу же спрятался за блок с сервером, мельком поглядев на неровную структуру, исписанную символами. Заметил нечто новенькое, отдаленно напоминающее QR-код, за который зацепился сканер, но распознать не мог, выдав ошибку в логах. Достал арбалет с предварительно обработанным болтом. На дроидах я решил проверить фиолетовый яд, который должен блокировать энергию. Высунувшись из-за угла, я окинул взглядом пустой зал. Медик был чем-то увлечён и не сводил глаз с мониторов, и не обращал внимания на тело мёртвого человека. Стояла тишина. Только негромко поскрипывала капсула, словно у неё внутри затормозил двигатель. Да ещё и едва слышно щёлкала система охлаждения. Или нагрева. Я пока не все тонкости работы аппаратуры древних постиг. Прицелился Фоггеру в затылок. Под основание шлема, где заканчивались пластины шейных позвонков. Потянул спусковой крючок и бросился догонять арбалетный болт. Заглушил свист вылетевшего снаряда скрипом пола, но меня уже не заботило, услышит ли меня враг. Важнее было вовремя подхватить падающее тело. Болт вошел дроида в висок, вместо крепления визора, и тот заискрил. Медик успел отреагировать на шум, повернув голову. Коротнуло его знатно. Я, кажется, не столько перебил ему энергообеспечение, сколько просто выжег все контакты цепи. Я успел его поймать в самый последний момент. Раскользнул по полу и подхватил стальное тело за пару сантиметров до того, как Фоггер лбом бы пробил стекло капсулы. «Тихо, тихо», — прошептал я, словно убаюкивая, перехватил дроида под мышками и начал оттаскивать в сторону. «Шуметь нам пока рано». Тяжеловато, с учётом экономии энергии, но я решил спрятать его за серверами. Так, чтобы от не увидели. Или если залетит дрон-охранник. Пару метров оставалось протащить, как я услышал, что дверь за спиной снова распахнулась. Послышались шаги и тихий хриплый говор на языке древних. Я замер с телом на руках и покосился назад. «Два фогера. Обычные, не элита». Они прошли сквозь двери и, не глядя в мою сторону, сразу же свернули к мертвому переселенцу. Обошли с двух сторон и без церемоний подняли его за руки и за ноги. И начали пятиться обратно ко входу. Я уже вышел за капсулу и сейчас стоял практически посередине зала, все еще держа на руках дроида. Они тоже прошли несколько метров и остановились, только чтобы первый перегруппировался и открыл дверь. Фоггер начал опускать ноги трупа и, выглянув из-за спины товарища, поднял на меня глаза. Неловкая пауза. Мы пересеклись визорами, а потом оба скосили взгляды на мой арбалет, лежащий на полу у края серверов. Двойной грохот. С моей стороны громче. У меня тело тяжелее. И я рванул, не стал экономить энергию. Сорвался с места с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Словно навык засиделся и теперь сработал, как сжатая пружина. В руках у меня оказались иглы, пропитанные ядом. Флогер, который стоял ко мне спиной и все еще держал руки переселенца, даже понять ничего не успел. Ноги его подломились, и он ткнулся лбом в человеческий труп. В плече между пластинами брони торчала фиолетовая игла. Второй успел активировать длинный искривленный нож и даже замахнулся, попробовав рубануть сверху вниз. Но меня было уже не остановить. Я нырнул ему под руку, пропустив удар над головой, и вогнал вторую спицу ему в подбородок. В кресле у меня аж мурашки по телу пробежали, насколько я отвык уже от качественной чистой энергии. И показатели опыта скакнули, вплотную приблизившись к отметке пятидесятого уровня. Но порадоваться я не успел. Потолок и весь зал вместе с ним залило красным светом, а по ушам ударил противный вой сирены. И когда на пороге появилась вторая пара фогеров, я едва успел спрятаться за ближайшим сервером. Здесь уже было недогляделок. Я попробовал высунуться, чтобы дотянуться до арбалета, и сразу же получил несколько осколков по броне. Лупили из нескольких стволов, вообще не заботясь об оборудовании. Я перебежал к соседнему серверу, где еще светилось несколько активных огоньков. Но их не остановила угроза повредить их. Над головой зависли два дроида, похожих на искорку. Первый тупо врубил надо мной свой прожектор, а от второго во все стороны потянулись красные лучи, словно он планировал создать голографическую проекцию моего положения. Тут же раздались новые выстрелы. В плечо что-то ткнулось, прилетев рикошетом от стены. Мимо просвистели еще пули. Враги стреляли удивительно точно, но один из них так и не повредил оборудование. Я сдвинулся в сторону, но оба дрона, качнувшись в воздухе, полетели за мной. Они явно подсказывали хозяевам, как лучше в меня стрелять. Не до экономии сейчас!» С этой мыслью я активировал скаутган. Не глядя, дал короткую очередь поверх серверов, а потом проехался на спине, отстреливаясь от назойливых дронов. Успел вырувить проектор, а потом чуть не ослеп от луча прожектора, направленного мне прямо в визор. «Ожог сетчатки гарантирован, аж слёзы из глаз брызнули. Я услышал шум встроенных в шлем вентиляторов. Отмахнулся энергетическим ударом, бил по кругу в надежде зацепить дрона. Переборщил. Два ближайших сервера словно трамплином отбросило в зал, с грохотом и дребезгом капсулы. Но зато я и дрона достал. Луч яркого света заметался по залу, сделал пару витков и влетел в стену, чтобы свалиться на пол». Над перевернутыми серверами тут же засвистели пули, выбивая каменные осколки из стены у меня над головой. Я отполз за следующий сервер и заметил третьего дрона. Чуть не пальнул в него, но система вовремя подсветила его зеленым и заблокировала выстрел. «Искорка, твою мать!» чертыхнулся я, не заметив, как она вылезла из гребня. «Умеешь так же? Дрон что-то пропищал на модемном и взмыл под потолок, а на экране появилась двойная проекция. Два дрожащих алых силуэта с направленным в мою сторону оружием, а еще несколько разноцветных объектов по углам помещения и на потолке, включая квадратный блок со светильниками, прямо над головами фоггеров. Туда я и выстрелил, целясь в подсвеченные системой точки. Расколол несколько ламп и пробил какую-то пластину, попав в скрытое крепление. Но ничего не произошло. Только силуэты фоггеров бросились в рассыпную. Один подскочил ко мне поближе, притаившись за высоким серверным шкафом, а второй отступил к телам первых охранников, но не остановился, а побежал вдоль зала, собираясь обойти меня с другой стороны. Я снова выстрелил поверх серверов, доверившись картинке от искорки, прогнал Фоггера почти вдоль всего зала и добил сломанную капсулу. Удачно добил, обсыпав врага осколками и составив спрятаться за какой-то тумбой. Сам рванул вдоль серваков и с разбега врезался плечом в шкаф, за которым сидел Фоггер. Сбил бандуру и вместе с ней рухнул на извивающегося дроида. Засунул скаутган в щель между дверцей и полом и, не жалея ни энергии, ни патронов, начал палить. Остановился только тогда, когда шкаф подо мной просел, придавив затихшего фогера Снова ощутил приток энергии и опыта, а вместе с ним и ощутимый прилет в плечо. Скатился со шкафа, прячась за него от выстрелов. Буквально визор к визору уткнулся в расплющенного фоггера. Висок его дымится, шея была свернута, в скрюченных пальцах буквально на глазах растаяла пушка, отдаленно похожая на мой скаутган. Пискнула искорка, привлекая мое внимание, и накинула на карту пунктирный маршрут по залу с обратным таймером в три секунды. «Типа считаю до трех и выходи». На единичке под потолком вспыхнул луч прожектора, ослепивший Фоггера. «Ага, моя птичка тоже так умеет!» — обрадовался я. Выпрыгнул из-за укрытия и проскользнул по залу, расстреливая противника. «В белый свет, как в копеечку!» — так говорят. Здесь я сработал совсем наоборот. Яркость у Искорки была такой, что черный Фоггер показался бледно-серым. Двойка в голову, лоб и визор. И на краткое мгновение в зале наступила тишина. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — Вам доступно второе пробуждение Ориджинала. Вы можете выбрать дополнительный класс развития Ориджинала — Варлок. Подтвердите выбор». «Чего?» — я уставился на экран, пытаясь осознать то, что я прочитал. Сфокусировался на всплывающем окне, занявшем половину экрана. И подвис, не понимая, как такое вообще возможно. Пересчитал еще раз. «Нет, все верно». Толстая табличка с рамкой, на ней зелёным помутно-чёрному написано «Варлок». Система мигнула, выведя поверх первого окошка второе с настойчивым требованием подтверждения. А потом рамка вздрогнула, её край задрожал и размылся, словно в водную гладь катер пересекает, оставляя след. И вся картинка перед глазами вздрогнула, поменяв фокусировку на дальний план. «Прямо передо мной стоял самурай». И тот след, что нарушил границы рамки, оказался летящим мне в голову кулаком. Я не успел среагировать. В голову словно веслом прилетело. Ощущение у меня в кресле было такое, будто этот варлок с таблички теперь у меня на лбу отпечатался. Экран на мгновение погас, и в следующий раз я обнаружил себя уже на полу. А вместе с сообщениями о критическом уроне появилась яркая табличка с поздравлением. «Поздравляем! Вам доступны новые ветки развития!» Перед глазами снова возникла морда самурая. Четкая картинка. Он наклонился ко мне, схватил за ремни разгрузки, поднял и со всей дури метнул в сторону. Опять темнота. Новые изображения. Я сползаю по стеночке на пол, а мне на голову сыпется каменная крошка. «Внимание! Критическое повреждение брони. Восстановление параметров ограничено. Низкий уровень заряда». «Внимание! Вам доступно улучшение Вы можете открыть новый навык, сбой навыка или паралич оптического контроллера. Подтвердите выбор». Уже не рискнул вчитываться, лишь заметил, что у меня до сих пор активирован скаутган, а ко мне уже подошел самурай с явным намерением прикончить. В руке у него появилась скайкрафтовая катана. Фоггер пнул меня в предплечье, отбрасывая оружие в сторону. Я только и смог, что проследить взглядом, как начинает таять оружие, потерявшее связь с Ориджем. Самурай что-то каркнул на своем языке. Эти интонации были понятны. Я такое от тринадцатых десяток раз слышал. Ты покойник. Если не дословно, то очень близко по смыслу. В визоре Фогера вспыхнули красные точки. Словно с той стороны, система сейчас меня сканирует и подсвечивает критически уязвимые точки. Я попробовал использовать энергетический удар, но вышло слабо. Фоггер даже не покачнулся, только по стене за его спиной пошла едва заметная вибрация. Сумурай замахнулся, чтобы отрубить мне голову, но вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. Поднял голову наверх, заметил трещину, пробежавшую по потолку. И в следующий момент на него, наконец-то, рухнула та конструкция, которую я расшатал по подсказке искорки. «Грохот!» пыль, осколки разбитых фонарей и буквально секундная передышка для меня. Давай, пролесь. Это хоть звучит понятно. Откликнулся я на предложение системы. Скинул все уведомления об уроне, чтобы докопаться до нового навыка. Система мигнула, перестраивая вид меню и тасуя иконки. Значок асасина уменьшился, чтобы добавилось место для варлока. А еще появилась куча новых сообщений, уже не отдельными окнами, а быстро сменяющимися строчками. «Чёртовы инструкции! Вот сейчас для них совсем неподходящее время!» Провалившись внутрь новой ветки варлока, я обалдел от многоуровневой мозаики, но взял себя в руки и отказался от попыток разобраться. «Пофиг! Это тоже потом! Всё равно активна пока только одна иконка! Её-то я и надавил, напрягаясь так, словно это физическая кнопка!» Окно навыков схлопнулось, вернув полную и привычную картинку. Я погрузился в красный полумрак с соседающей пылью, через которую ко мне отянулся чёрный силуэт с блестящим клинком в руке. Выбор цели — обратная подсветка силуэта. Я словно насквозь видел дроида. Точь-в-точь -точь макет человека, на котором показывают кровеносную систему. Правда, здесь что-то в духе контрастного цветного рентгена, который показывал все микросхемы, внутренние модули и блоки, батареи, а также ток энергии по телу дроида. На голове, на месте визора, появилось перекрестие, автоматически подтвердился захват цели. Осталось только активировать навык. Да, мгновение, и изображение приняло обычный вид. Исчезли дополнительные слои и силуэты. Теперь я снова видел просто темный зал и фогера, заносящего надо мной меч. Красные отцветы на визоре вдруг стали насыщенней, а потом полностью погасли. Только перламутровая вспышка промелькнула, вытянувшись в тонкую ниточку. Самурай вскрикнул, дернулся, но удар все-таки довел. Меч зазвенела камень и впился в стену в нескольких сантиметрах над моим гребнем. Я же рухнул в сторону, предварительно вогнав последнюю углу с ядом в бедро Фогера. «Почти в артерию!» «По крайней мере, на рентгене в этом месте точно шла энергетическая нить». Снова прилетел опыт, практически незаметный на шкале от пятидесятого до следующего уровня. Зато на энергию мёртвый Фоггер не поскупился. Или это всё-таки? Плюс тридцать процентов. Я чувствовал себя железным дровосеком, которого, наконец-то, смазали. Моментально отследил второго самурая и попытался повторить на нём новый трюк. Но навык, ожидаемо, ушёл на перезарядку. «Ладно, я и по старинке справлюсь» поднялся навстречу Фоггеру, хрустнул шеей и активировал клинок против его катаны. «Ладно, признаю, если бы не ты, я бы с ним не справился», — обратился я к Искорке, пытаясь вынуть застрявший меч из шлема фогера Получилось это только после того, как вместе с опытом пришел поток энергии. «Опыта, конечно, надо побольше, и не в плане развития Ориджа, а в плане моих умений работать с клинком». Самурай доходчиво объяснил, куда я могу засунуть свое самообучение с голограммами. Хотя первых три удара я отбил. Следующие три тоже отбил, правда уже не клинком, а плечом и лопаткой. Пофиг, победители не судят. А бросать тренировки я не собираюсь. Вавилон тоже не сразу строился. Ответом меня искорка не удостоила, но хотя бы довольно фыркнула. Уже не истеричный модем, а довольный трудяга-принтер. Выдала картинку с нулевыми показателями в ближайшем радиусе и полетела к двери, постоять на шухере. Я же первым делом опустошил остатки запасных батарей, добил уровень заряда почти до 70%, и только после этого начал нормальный осмотр. Относительно целым после драки остался только стол медика и ближайшая к нему конструкция. Всё остальное мы совместными усилиями разбили в хлам. Капсула в дребезги. Потолок на четверть расколот, причем трещины такие, что там спрятаться можно. Большая часть серверов дырявая, кое-где до сих пор искрит и дымится. Несет горелым, особенно тех фоггеров, кому я не устроил. Пошёл искать флешку, на ходу забирая из фоггеров иглы и быстро их осматривая. Собрал немного скайкрафтовых ремкомплектов и нашел несколько пауэрбанков. К сожалению, новоделов. Фирма-производитель была незнакомая. В конце концов, я добрался до стола и, стряхнув осколки, раскопал бокс со флешкой. Повертел в руках, разглядывая и сканируя. Действительно похоже на USB, только без защитного корпуса. Тонкая полоска зеленого индикатора светилась на боку. Какие-то закорючки напечатаны с одной стороны и квадратики QR-кода с другой. Сканирование выдало какую-то абракадабру, которую искорка перевести не смогла. Спрятав бокс в карман разгрузки, я провел рукой по пульту управления, который сейчас представлял собой всего лишь плоский прямоугольник. Эткая потухшая тач-панель, встроенная в стол. Посмотрел на блок, откуда Фоггер извлек сознание. Лицевые панели, встроенные в стену, и какое-то подобие экранов под ними. Поднес руку к одному из красных знаков в надежде, что тот каким-то образом откликнется. Устоял так минуты три, гипнотизируя символ, но меня еще одной флешкой не одарили. Вновь вернулся к столу и пропустил через пульт управления немного энергии. Только тогда в середине блока засветился круглый экран, который выдал надпись на незнакомом мне языке. Но я и без перевода понял, что меня просили ввести логин и пароль или идентифицироваться каким-то другим способом. «Искорка, твой ход!» — обратился я к дрону. «Уточни команду» найти ход другой ход тайный код начала уточнять искорка просто взломай эту штуку так понятно команда принята взломать с г ф схему отозвался дрон а в левом углу моего экрана появилась серая пустая иконка искорка облетела вокруг микросхемы и приглушенно зажужжала этот звук периодически перекрывался негромкими щелчками как будто сей вскрывают Еще один круг, и снова щелчки, и потом еще несколько. После шести кругов средний блок, наконец, сменил цвет на голубой, а надпись, требующая логин и пароль, исчезла. Прогресс-шкала медленно, но верно поползла в сторону заполнения, сообщив мне, что до завершения задачи осталось 35 минут.